«Ну ладно, если знаешь что-то ты, так говори. Быть может, чувствами тебя и сможет кто-нибудь понять. Но что такое Бог? Его какой-нибудь научной формулой ученые могли б изобразить?» «Научной формулой? Она вокруг Земли по протяженности не раз продлится. Когда закончится, то новая родится». Того не меньше Бог, что в мысли может народиться. Он твердь и вакуум, и то, чего не видно. Нет смысла разумом понять его пытаться. Все формулы Земли, всю информацию Вселенной ты в малом зернышке души своей сожми и в чувство преврати, и чувствам дай раскрыться. Но что я должен чувствовать? Ты проще говори. Конкретнее, яснее. О, Боже, помоги! Мне помоги лишь из сегодняшнего словасочетания создать достойный образ. Ну вот, теперь слов мало. Ты лучше бы сначала словарь толковый почитала. Там есть все слова, что в жизни говорятся. Сегодняшние все, но слов нет в современной книге тех, которые твои произносили прародители, о Боге. Старославянские имеешь ты в виду слова. И раньше. До старославянской вязи способ был, каким потомкам люди мысли излагали. О чем ты говоришь, Анастасия? Все знают. Письменность нормальная пошла от двух монахов православных. Их звали... Как-то звали их, забыл. Кириллом и Мефодием, быть может, хочешь ты сказать. Ну да, они ведь письменно создали. Сказать точнее будет, изменили письменность наших отцов и матерей. Как изменили? По приказу, чтобы навсегда славян культура позабылась. Остатки знания первоистоков из памяти людской ушли. и новая культура народилась, чтобы жрецам иным народы подчинялись. Причем здесь письменность и новая культура? Когда бы на иностранном языке сейчас детей писать и говорить учили, а на теперешнем им изъясняться запретили? Скажи, Владимир, из чего одни сегодняшним узнали бы твои внуки? Легко лишенным знаний о былом науке новое внушать, как значимое их трактуя. И что угодно о родителях им можно говорить. Ушёл язык, и с ним ушла культура. Таков расчет был. Но не знали те, кто такой целью задавался, что истинный росточек всегда в душе людской незримо оставался. Лишь чистой капелькой росы б ему б напиться — и он взрастет и возмужает. «Смотри, Владимир, прими, пожалуйста, слова мои, почувствуй, что стоит за ними». Анастасия говорила, то медленно произнося слова, то быстро фразы целые чеканья, то вдруг на миг замолкнув, задумавшись на миг, протяжная и необычная для речи нашей фразы как будто из пространства доставала. А иногда, вдруг, в речь ее какие-то мне неизвестные слова вплетались. Но каждый раз, неясные по смыслу слова произнеся, она как будто встрепенувшись на правильные или более понятные слова меняла. И что-то все доказывать пыталась, о Боге говоря. «Известно всем, что человек — подобие и образ Бога. Но в чем? В тебе где Бога характерные черты?» Когда-нибудь задумывался ты? Да нет, не приходилось как-то думать. Лучше ты сама о них скажи. Когда от повседневной суеты уставший человек ложится, чтобы уснуть, когда расслабленное тело он чувствовать перестает свое, невидимых энергий комплекс его второе «я» частично тело покидают. И в этот миг для них земных границ не существует. Нет времени для них и расстояния. Твое сознание...